Теперь же нам не говорят «веруйте, как мужики», а только «живите, как мужики». Это новое требование имеет, конечно, преимущество удобоисполнимости. Переменить внешний образ своей жизни всякой может по желанию. Спрашивается только, нужно ли это. Проповедь о прощении связывается обыкновенно с именем графа Льва Николаевича Толстого. Но помимо правдивого изображения и обличения нашей общественной и семейной жизни, воззрения знаменитого писателя за последние 15 лет его деятельности представляют, так сказать, лишь феноменологию его собственного духа. И в этом смысле имеют, конечно, значительный интерес, но не подлежат опровержениям. Поэтому я не желал бы, чтобы последующие замечания были приняты за полемику против славного романиста, который не может отвечать за то, что другие выводят из субъективных излияний его артистической натуры. Простота народного быта, так же, как и простота народной веры, не представляет сама по себе никакого внутреннего духовного совершенства. Самые простые формы жизни и самые глубокие непосредственные верования могут совмещаться и действительно совмещаются не только с умственную, но и с нравственную дикостью. Ни та, ни другая простота не освобождают народную массу от того звериного образа, о котором говорил Достоевский, и который так ярко изображен Львом Толстым в его драме «Власть тьмы». А если простая жизнь, так же, как и сложная, может быть и хорошую, и дурною, и добрую, и злою, если могут быть простонародные злодеи и образованные праведники, то зачем же понятие нравственного добра и зла подменять безразличными в нравственном смысле понятиями простоты и сложности? Простота жизни и веры, не имея в себе никакого безусловного нравственного преимущества, лишена к тому же и внутренней силы сопротивления. У нее нет никакой устойчивости и прочности. Если при первом столкновении с более сложными культурными формами жизни и мысли эта первобытная простота неизбежно колеблется и исчезает, то какой же в ней прок? И зачем нужно ее искусственно восстановлять? Ведь она уже обнаружила свое двойное бессилие. Она бессильна освободить народ от его звериного образа. И она бессильна сама устоять против культурных осложнений и овладеть ими. Нарочно и искусственно восстановлять эту явно несостоятельную простоту может быть только детскую забавой, строением карточных домиков, чем-то бесполезным, и непрочным. Для жизни, как и для мысли народа, желательной формы более совершенные и устойчивой. А для этого нужна внутренняя работа сознания и воли. Нужно умственное и нравственное развитие, деятельность разума, усвоение научной истины. Одним словом, нужна образованность. Не как цель сама по себе, не как безусловное благо, а как необходимое средство для укрепления, развития и полнейшего осуществления всех добрых начал жизни и веры. И если существует и в России класс сравнительно образованный, то его патриотическая задача и нравственная обязанность заключается не в том, чтобы искусственно усвоять себе первобытные состояния народной массы, Состояние столь несовершенное и столь непрочное, а в том, чтобы помочь этой массе освободить скрытый в ней образ Божий от того звериного образа, который не отрицают и народы-поклонники. А этого можно достигнуть, конечно, не через пренебрежение к образованию и к науке, а, напротив, только через их укрепление в нас самих и распространение в народе. Стыдно и горько настаивать на такой азбучной истине, но что же делать, когда ее ныне не только оспаривают, но и прямо объявляют отжившим заблуждением. Против наших крепостников с одной стороны, против народа поклонников и упростителей с другой, мы осмеливаемся утверждать, что задача образованного класса относительно народа, Состоит не в том, чтобы его подтягивать и эксплуатировать, а также не в том, чтобы ему поклоняться и уподобляться, а в том, чтобы приносить ему действительную и положительную пользу, заботясь не о его безгласности, а также и не о сохранении его первобытной простоты, а единственно только о том, чтобы он был лучше, просвещеннее и счастливее а для этого трудиться над возможно полным и широким развитием и распространением общечеловеческого образования, без которого и самые добрые качества народного духа оказываются непрочными и в социально-нравственном смысле бесплодными. Защищать систематически этот взгляд ввиду навалившегося ныне с двух сторон абскурантизма кажется мне делом необходимым. Такая защита будет вместе с тем, и дальнейшую положительную критику о обоих противоположных заблуждений крепостничества и народопоклонства с упростительством. Итак, разберем главное преимущество этого третьего взгляда. Первое и основное его преимущество в том, что он по существу христианский, хотя бы его представители и чуждались всякого ограниченного клерикализма, и пиетизм. Во всяком случае, они на деле показывают свою веру в христианского Бога, в Бога как бесконечное совершенство, полагая свой идеал в том, что имеет внутреннее, безусловное достоинство во всеобщем благе, в торжестве правды, а не в таких вещах, которые чужды христианской вере и безразличны в нравственном смысле, каковы, например, сословные привилегии или простота внешних бытовых форм. Ставя идеал общественной правды и всеобщего блага впереди в будущем, не признавая его свершившимся фактом, что было бы очевидно противно действительности, но и не отрицая его осуществимости, что противоречило бы христианской истине. Наш третий взгляд не только не отказывается от лучших евангельских упований, выраженных в молитве Господней о пришествии к нам царства правды, о совершенном исполнении воли Божией на земле, но и заставляет нас собственным трудом содействовать осуществлению этих упований, что также требуется евангельским учением, смотри притчу о талантах. Не изменяя христианской вере. И не отрекаясь от христианской надежды, взгляд этот соответствует и христианской любви, будучи совершенно чужд эгоизма. Не говоря уже о явном сословном своей корыстии наших проповедников крепостничества, есть эгоизм, хотя и менее грубый в воззрении народа верцев и упростителей. Люди, преклоняющиеся перед простотой. И непосредственностью народной веры могут видеть в ней убежище от сомнений их собственного ума, но они ничего не сделают для того, чтобы эта вера стала просвещеннее и разумнее, а тем самым и крепче. Люди, подражающие простоте народного быта, могут на лучший конец найти в физическом труде лекарства от своих страстей и недугов, но они ничего не сделают, чтобы улучшить условия народной жизни, чтобы облегчить ее тягости. И те, и другие в своем смирении перед народом, в своем опрощении и уподоблении ему ищут. Только своего собственного удовлетворения, своего душевного спокойствия, а никак не пользы народа. Особенно, что касается доупростителей, то их эгоизм бросается в глаза, и на него, если не ошибаюсь, уже было указано в печати — и какая в самом деле может быть польза народу от того что горсть интеллигентов прикинется мужиками или рабочими и вместо прежних своих занятий и забав отдастся исключительно этому новому виду спорта действительная любовь дает понимание если бы наши опростившиеся народопоклонники действительно любили народ они поняли бы что ему нужно чего он хочет от образованных людей. Но они, смиряясь перед народом, вовсе и не интересуются знать его мнение даже о них самих и об их затеях. Как нет тут действительной любви, так нет и истинного смирения. Есть обязательное для всякого человека смирение перед тем, что в самом себе заключает, безусловно, совершенство, перед тем, что само по себе истина, и прекрасно перед вечную, объективную правдою и ее прямыми воплощениями, где бы и в ком бы они ни являлись. А смирение перед чем попало? По собственному своему усмотрению. Есть смирение перед своим произволом, то есть вовсе не смирение, а просто самодурство. Настоящее смирение следует нам поберечь для таких предметов, которые одинаково выше и нас, и народа. А этот последний будет нами вполне доволен, если мы отнесемся к нему с внимательным участием, вникнем в то, что ему действительно от нас нужно, и, нисколько не стараясь уподобляться ему внешним образом, покажем нашу внутреннюю, нравственно-органичную солидарность с ним, пользуясь в полной мере нашим от него отличием, нашим культурным старшинством, чтобы дать ему то, чего он без нас добыть не может. Это единственный способ оказать ему действительную любовь и показать на деле свои христианские принципы. Таким образом, первое преимущество защищаемого нами взгляда само собою приводит ко второму. «Будучи истинно христианским», Этот взгляд есть вместе с тем истинно-народный. Только на его почве может установиться взаимное сочувственное понимание между образованным классом и простым народом. Конечно, народ мог бы хорошо понять проповедников крепостничества, но едва ли бы он им сочувствовал. Что касается народа поклонников, то они простым людям совсем непонятны. Образованный человек, не из искреннего благочестия и веры, соблюдающий посты или поклоняющийся иконам, а только потому, что так делает народ, был бы этим последним, наверное, сочтен за полоумного. Точно так же образованный человек, пашущий землю без нужды, а лишь из одного стремления опроститься и уподобиться народу, возбуждает в крестьянах, если не подозрение, то насмешки. Но образованный человек, занятый своим делом, служащий культурным интересам страны, каковы бы ни были его частные мнения и верования, может рассчитывать на уважение и признательность народа, даже в том случае, когда его деятельность не имеет прямого отношения к народным нуждам. Что культурное осложнение жизни – неизбежно сопровождается осложнением человеческой глупости и гадости. Появлением множества новых, безобразий и вздоров, невозможных в патриархальном бытии – это бесспорно, и народ, конечно, замечает эту отрицательную сторону культуры, но чтобы он из-за нее отрицал или презирал самое просвещение, это выдумка. В отличие от наших абскурантов, народ в высшей степени уважает науку. Он сознает свою темноту и вовсе не желает в ней навсегда оставаться. В учении он видит свет и не особенно боится даже лжеучений. Будучи христианским и народным, наш взгляд, это его третье преимущество, есть взгляд исторический тогда как обе противоположные крайности крепостничества и народопоклонства сходятся и в этом отношении, отличаясь своим антиисторическим характером. Они желали бы остановить историю и вернуть человечество, или, по крайней мере, наш народ к минувшим более или менее отдаленным эпохам. В этом одном уже явное обличение их несостоятельности. С нашей точки зрения, напротив, общий ход истории человечества и русской, в частности, объясняется и оправдывается как совершенно целесообразный. Признавая окончательную целью истории полное осуществление христианского идеала в жизни всего человечества, осуществление правды и любви или свободной солидарности всех положительных сил и элементов Вселенной, мы понимаем всестороннее развитие культуры как общее и необходимое средство для этой цели, ибо эта культура в своем постепенном прогрессе разрушает все враждебные перегородки и исключительное обособления между различными частями человечества и мира, и стремится соединить все естественные и социальные группы в одну, бесконечно разнообразную по своему составу, но нравственно солидарную семью. Поэтому хотя бы Отдельные ступени этого процесса и не давали непосредственного удовлетворения тем или другим лицам, тем или другим классам людей, они, тем не менее, необходимы ради окончательной и всеобщей цели. Мы не противополагаем гуманного просвещения религиозной вере, но полагаем, что такое просвещение необходимо и для самой веры. Исторический опыт как чужих народов, так и наш собственный, достаточно показывает, к чему может приводить сильная или кажущаяся сильной вера при слабом просвещении. Итак, ближайшая цель исторического процесса и нашей общественной деятельности есть полное развитие и распространение гуманной культуры, который составляет необходимый элемент и самого христианства как религии Бога человеческой. Над эту ближайшую и насущнейшую задачей можно и должен работать сообща, несмотря ни на какие различия в личных взглядах на дальнейшую и окончательную цель истории. С нравственной стороны такая культурная работа Есть не что иное, как наиболее целесообразно организованная помощь нашим ближним в совокупности взятым. Такая помощь по общему моральному закону обязательна для всякого, будь он по вере христианин или просто гуманист, лишь бы он признавал нравственные обязанности к человечеству. Личные и национальные особенности культурных рабочих очень важны и желательны для самого дела. Они дают общей человеческой культуре ее богатство, полноту и разнообразие, нисколько не нарушая ее единство. Можно говорить о национальных культурах только в том смысле, в каком говорится о немецкой, английской, русской науке. Причем вовсе не предполагается, чтобы у каждого из этих народов была своя, особенная, исключительно ему принадлежащая, для него одного имеющая значение – математика или химия. Таким же образом, и вообще при всем разнообразии культурных характеров и направлений, все-таки в смысле объективном, в смысле задачи и результатов исторического труда, существует только одна – человеческая культура для всех народов, как одна для всех истина, одна справедливость, одно божество. Пока совершается исторический процесс в нынешних земных условиях, прямое и деятельное участие в культурной работе, дело созидания самой культуры не может принадлежать равномерно всем людям. Помимо различия между более или менее одаренными народами и племенами, В каждом народе и племени двигателем культурного прогресса может быть только избранное меньшинство, а не народные массы, слишком занятые материальным обеспечением и себя, и передового меньшинства. Разумеется, это последнее, чтобы служить общему благу, а не своим частным интересам, не может представлять замкнутую касту, а должно быть открытым для всех личных дарований. Дело не в обособлении классов по случайным преимуществам, а в разделении труда по способностям. Вообще разделение труда есть первое условие и первый признак цивилизации – А в основе всех прочих разделений труда лежит главное и общее разделение исторической работы между большинством, сохраняющим жизнь человечества посредством физического труда, и меньшинством, улучшающим эту жизнь, двигающим человечество вперед. Этого разделения нет в диком состоянии, его не будет в грядущем Царстве Божием. Но между этими двумя пределами оно всегда было и будет. Оно также мало противоречит справедливости, как, например, то, что не все ткани даже самого высшего организма могут быть нервными клеточками и волокнами. Организмов, состоящих из одних таких высших элементов, вовсе не бывает в нашем мире. Организм, не имеющий совсем этих элементов, и потому более равномерный в своем составе, Может существовать, но это организм низшего порядка. Оставляя, впрочем, в стороне сравнение между обществом и организмом, так как его законность может оспариваться, и им действительно много злоупотребляли, едва ли кто-нибудь найдет несправедливым, что не все греки, а только один Фидий изваял статую Зевса Олимпийского. Если он ее предоставил всем, то этого совершенно достаточно для самого тонкого чувства справедливости. Я решительно не вижу никакой обиды для народных масс в том, что они не сами изобрели паровую машину, лишь бы только они имели возможность дешево пользоваться железными дорогами и прочими приложениями правой силы. Я ценю культурное расчленение благодаря которому в России, кроме земледельцев, существует еще и Пушкин. Но, разумеется, я при этом желаю, чтобы весь русский народ мог наслаждаться поэзией Пушкина. Никакая справедливость не предписывает, чтобы все делали одно и то же. Требуется только, чтобы каждый трудился не для себя одного, чтобы сделанное одним или немногими могло быть общим достоянием. И вот этой-то простейшей, ультра-азбучной истины, без которой вся история есть бессмыслица, не хотят понять и принять ни наши крепостники по своему своей корыстью, ни наши народопоклонники по своему недомыслию. Первые и вообще не отрицая высшей культуры, по крайней мере, некоторых ее сторон, желали бы оставить ее для себя в свое исключительное пользование. Они хотят лишить народные массы даже первого элементарного средства всякой культуры грамотности под тем благовидным предлогом, что с грамотностью удобнее проникнут в народ всякие лжеучения, а также легче будет мужикам писать фальшивые векселя. Особенно в этом последнем пункте они вполне компетентны. Но вообще следует заметить, что они вместе с даром непогрешимого развлечения, ложных и истинных учений, очевидно, получили также и дар особой логики. По этой логике следовало бы, кроме грамотности, отнять у народа и огонь в предупреждении пожаров, а также и воду, ибо колодцы могут ведь быть отравлены злонамеренными людьми. Что касается наших народопоклонников последней формации, то они частью по недостаточности своего образования, частью по предвзятой фальшивой идее видят какую-то аномалию и несправедливость в том, что есть необходимые условия для всякого усовершенствования человеческой жизни в разделении труда. Провести последовательно их дикую идею нет никакой возможности. Чтобы пахать землю, нужны орудия с металлическими частями. Следовательно, нужно горное и металлургическое дело. И уже с древнейших времен этим делом должен был заниматься особый класс людей, помимо землепашцев. Вот уже, значит, из самой природы вещей возникает разделение труда и начало цивилизации. Но ведь не случайно же явились и дальнейшие осложнения культуры, дальнейшие ступени исторического процесса, и остановить его где нам угодно или вернуть назад к произвольно выбранной нами стадии. Это все равно, что опростить животное царство, вернувшее его, например, к формам животных беспозвоночных, так как у высших животных более развиты дурные инстинкты и много лишних органов. Всего лучше основная мысль наших упростителей выражена и заранее опровергнута в гениальном рассказе графа Льва Николаевича Толстого «Три смерти». Здесь представлено, как умирают культурные бароня, мужик и дерево. Барыня умирает совсем плохо, мужик значительно лучше и еще гораздо лучше дерева. Это происходит, очевидно, от того, что жизнь мужика проще, чем жизнь барыни а дерево живет еще проще, чем мужик. Но если из этого несомненного факта можно выводить какое-нибудь нравственно-практическое следствие, отождествляя простоту с высшим благом, то зачем же останавливаться на мужике, а не доходить до дерева, которое проще мужика, или еще лучше, до камня, который так прост, что даже совсем не умирает? А всего проще, конечно, Чистое небытие. Недаром наши упростители стали в последнее время оказывать особую склонность к буддизму. Или, быть может, несправедливо прилагать логические требования к взглядам людей, отказавшихся от теоретической деятельности и ставших исключительно на нравственно-практическую почву. Но и на этой почве они, во всяком случае, могли бы принять во внимание тот Несомненный факт, что историческим развитием культуры обусловливается и более позднее и широкое применение той идеи социальной справедливости, за которую они стоят.